«Голова вторая. Мы, конечно, были ошарашены этими вторжениями. Аркош провел нас в подвал нашего кланового здания, и именно там и были сделаны подкопы. Я внимательно смотрел оба, спустился в каждый из них. Сиднейший враг тоже все изучили». «Ну, что скажешь?» — спросил у меня Джоан. «Вначале подумал, что это кто-то неугомонный пытался к нам дважды за ночь ворваться». Первый раз не получилось, так он выждал несколько часов и вернулся. Но теперь так не думаю. Это были разные люди. «Почему так решил?» — спросил Карнел. «Практически все члены клана сгрудились вокруг меня в ожидании моего вердикта. Разные заклинания использовались при прокладке туннелей. Первый наш гость использовал более простые заклинания, не выше уровня архимага. А вот второй явно был гранд -магом. — Вы попробуйте поковырять стенки этого второго туннеля. Знаю я это заклинание. Из этой почвы теперь можно кирпичи делать, настолько она стала прочной. — Че верно. Это заклинание — великий подземный червь. Оно под силу только грандмагу, подтвердил сказанное мною Сидняш. — Гранд-маг, по нашу душу. Впрочем, чему удивляться, учитывая твое столкновение с Советом Десяти в Бельбе, — сказал Тивадар. — Это было неизбежно. Приходится удивляться только тому, что это не произошло раньше, — поддержал его и Хастер. — А вот в этом я не уверен, — сказал я задумчиво. — Хотели бы сюда залезть из Совета Десяти, и это, скорее всего, произошло бы раньше. А сейчас они несколько другими проблемами заняты. Хотя да, этот вариант тоже нельзя исключать. — Кто-то еще хочет нам так навредить, что поцелая к нам грандмагов и архимагов? — — всплеснула руками Кевина одна из новичков в клане студентка третьего курса. «Ой, да полно желающих!» — жизнерадостно махнула рукой Эрли. «Вы лучше порадуйтесь тому, что и Архимаг, и Грандмаг обломались. Не по зубам наш клан оказался. Схлопотали по своим тощим старческим задницам рогами Аркеда и позорно бежали прочь». Энтузиазм Эрли оценили не все, в особенности новички. Они были сильно напряжены из-за того, что на нашу территорию с непонятными целями пытались попасть два могущественных мага за одну ночь, тем более один из них и вовсе Гранд-Маг, олицетворение мощи, до которой большинство из них только мечтает однажды добраться, если повезет. Может, и зря я при них честно рассказал о том, что увидел. — Никто не лазил по этим туннелям? — спросил я беспокойно. — Нет, тебя ждали, — сказал Вородар. Это вы молодцы. Там могут быть ловушки. Ну да, мало что так же опасно, как лазать по туннелям, оставленным твоими врагами, которые знают, что ты можешь ими заинтересоваться. Да еще, если эти враги — серьезные маги, а не зеленые молодежь или обычные люди не маги. Я и сам знаю пару десятков способов, как заставить врагов сильно пожалеть, если им приспичит преследовать меня по такому вот туннелю. Там огромное богатство в выборе ловушек. Искусственно ослабить земляной свод, чтобы врага засыпало, подложить мину, которая взорвется от нажатия, замаскировать проклятие, чтобы ты напоролся на иглу. Это только самые простые способы. Так что нет, ни не я сам, ни кто-то из моих людей туда не полезет. Так-то можно было бы пустить туда и Лора, он не человек. Против него мало что может сработать, но нет. Иначе в клане неизбежно начнут задавать вопросы. Почему Эйсон, который всегда предпочитает лезть на Амбразору сам, вдруг отправил туда Элора? Чем Элор отличается от других? Меньше десяти человек в клане знает, чем он отличается. И пусть это так и остается, нечего возбуждать любопытство остальных на этот счет. Так что я приказал завалить оба туннеля камнями... Сначала изнутри, из подвала, после этого прокопав в него ход сверху, снаружи здания. При этом велел соблюдать осторожность. Туннель сдуру не провалится, и мешки с землей швырять в него издалека, если там все же есть мина. «Будем разбираться, кто и почему к нам пытался вломиться», — велел я. «А пока что у нас вводится военный режим. Никто никуда не выходит». Поднялись наверх и устроили клановое совещание. Уже без ее рака, само собой. «Пророем туннель подальше отсюда. Через него и будем выходить по различным делам незамеченными», — сказал я. «Метров двести хватит?» — спросил Корнел. «Давай лучше триста-четыреста, чтобы точно никто не мог столько охватить засадами», — сказал я. «Вначале нужно найти на такой дистанции подходящий дом и приобрести его. И этим сразу с утра займется мой юрист» а затем сразу же, как будет завершена сделка, начнем рыть по очереди. «Обычный дом?» — спросил Корнел. «Нет, обычный дом нам никак не подойдет», — покачал я головой. «Клан будет расти, у нас все больше и больше людей будут пользоваться этим проходом. Неизбежно возникнут вопросы, почему в обычный частный дом постоянно заходят самые разные люди и выходят из него. Кто-то да начнет за нами следить, чтобы заработать, узнав, что-то такого происходит». Нам нужна или небольшая лавка, или магазин. Входящие и выходящие люди в этом случае не вызовут никаких вопросов. Сразу решили, что потайной ход, который мы изготовили для бегства в случае необходимости сразу после покупки поместья, выходящий в парк по соседству, трогать не будем. Он, конечно, слишком короткий, учитывая новую ситуацию, но запас карман не тянет. «Нужен новый ход», — сказал я, — «и лучше вести его не из подвала». К нам оба раза пытались вторгнуться через подвал, могут и в третий раз полезть так же. При этом еще и наткнуться на наш ход, облегчив себе вторжение. Так что я заложу в нем хорошие сигнализации на этот случай. А новый туннель проложим не через подвал одного из зданий, а сделаем павильон из дерева и проведем ход из него максимально близко к поверхности земли, чтобы сверху было не больше полутора метров. Нам то нет необходимости бояться нашего собственного барьера. Так что туннель пройдет прямо под ним. Мы будем легко проходить, а чужаков наш барьер остановит. А на большую глубину уйдем, когда удалимся от наших зданий, чтобы преодолевать чужие барьеры и не утыкаться в фундаменты зданий. Это были технические вопросы. Главный вопрос, конечно, был прост. И кто же это к нам пытался вторгнуться? Сразу два врага за одну ночь. И оба нам неизвестны. У нас есть только догадки. А этого слишком мало. А мог быть враг один, просто вначале он прислал по нашу душу архимага, а потом, когда тот не справился, выслал гранд-мага в надежде, что задание окажется тому по силе. Задал интересный вопрос Корнел. Подумав, я отрицательно покачал головой. Так быстро обычные дела не делаются. Если первый лазучик провалился, то обычно долго и тщательно изучает причины провала, а не посылают тут же следующего. И еще момент. Грандмак тоже не справился. Если бы его посылали те же люди, то он точно бы не пошел, зная, что у него нет средства против нашего артефакта. Позориться только. Нет, я все же считаю, что это отдельные лазутчики, точно между собой не связанные». «Не знаешь даже, как оно и лучше было бы», — проворчал Тивадар. «Один враг или целых два?» «Я знал, что он ворчит не потому, что испугался». Тевадар просто не любит неопределенность. Покажи ему врага, и он ринется с ним сражаться. А Так, когда ползают всякие под землей, скрывается че-что. Такое ему не по душе. Стражи поутру принесли плохие вести. Один из подземных ходов, как оказалось, был проложен к нам из ближайшего к клану дома. И в нем тот, кто пытался к нам проникнуть, вырезал перед этим всю семью. Это был архимаг. А вот второй ход, сделанный гранд-магом, вел к нам из парка. Он был очень искусно замаскирован, так что стражникам пришлось потрудиться, чтобы его найти. Вход в туннель был вырыт между стволом дерева и густым кустом. Удобно для мага, сила которого позволяет рыть туннели прямо сквозь толстые корни огромного старого дерева. «Похоже, нам стоит выкупить все дома, расположенные поблизости от нас, чтобы больше никто вот так не погиб», — сказал я. И напичкать их сигнализаций, чтобы едва туда попытались проникнуть такие вот негодяи, с целью потом прокопать к нам туннель под барьером, как мы тут же об этом узнавали, и могли встретить того, кто к нам планирует залезть уже подготовленными. Сражаться с Архимагом или даже грандмагом, поежился Корнелл, — может и хорошо, что они ни на кого не наткнулись. Разумеется, рисковать стычкой с грандмагом мы не будем. Сказал я, не настолько мы хороши еще сейчас. Грандмага еще завалить можем ударив первыми с помощью новых артефактов и браслетов мага удара, но наткнуться на грандмага для нас точно очень плохой вариант. А получив предупреждение, мы можем успеть позвать подмогу, которая справится с тем, кто к нам лезет. Или если подходящей подмоги не найдем, просто эвакуировать людей, чтобы никто не пострадал. Нам бы, конечно, заполучить еще артефакт, что позволит узнать, кто именно к нам лезет. — А разве существуют такие артефакты? Неизбежно заинтересовалась Жуан. Да, вот только у нас их еще нет, — сказал я. — Схожу к Джерелу. Надо покумекать с ним, что можно сделать. — Пойду с тобой, — сразу же сказала жена. Давно не видела старика, а с ним безумно интересно беседовать об артефактах. Юрист отчитался передо мной в районе одиннадцати часов утра. Как я и велел, он нашел необычный дом, где живет какая-то семья, коммерческое здание. Правда, это оказалось не лавка и не магазин, а публичный дом. Небольшой, но дорогой, я так и понял, когда он назвал цену. Понимаете, господин граф, это богатый район, и в указанном вами радиусе не так много небольших лавок или магазинов. Собственно, только один. Ну, там уже пять поколений оружейников в одной половине дома изготавливают, а в другой продают дорогое оружие. И купить этот дом нет никакой возможности. Для них это уже не дом, а семейное наследие. Разве что миллионам предложить за него. А предложенный мной бизнес мы можем купить за четверть миллиона золотых монет. И публичный дом еще и доход будет приносить, если его не закрывать. Я хмыкнул, слушая его объяснения. В Аркоше и так было два публичных дома в управлении. Если купить этот, то будет, получается, и третий. Чисто случайно два первых на меня свалились, как наследство от бандита. А теперь вот так же случайно и третий нарисовался. Конечно, я же не могу на себя такое вот имущество регистрировать. Это будет скандал, если всплывет. Так что все на него. Но когда юрист мне описал, как там все устроено, я понял, что это идеальное прикрытие. «Три входа, господин. Большинство из клиентов не хотят, чтобы их увидели и узнали другие клиенты. Маски масками, но узнать соседи могут и по походке, и по одежде. А этот дом на углу улицы. Сосед только один, и с ним глухая стена. Есть еще и крытый подъезд для кареты и телег с припасами. Да, просто идеально. И что еще хорошо, никто из соседей, зная, что это за заведение, не будет удивляться» почему заходящие и выходящие люди прячут лица под масками. И если идешь группой, можно разбивать отряд по одному, по двое, чтобы шли через разные входы. Большие группы всегда вызывают ненужный интерес. Прикинув все это, я больше не колебался и приказал. Покупай наркоша. И выясни еще, почем можно купить дома вокруг кланового поместья в сотне метров. После сегодняшнего убийства в одном из них цены не должны быть слишком высокими. «Приобрети их все и оформи на клан». Собрал членов клана в большой комнате, приказал закрыть двери на всякий случай. Скастовали также большой шатер молчания. «Нашли мы дом, в котором у нас будет потайной ход, с прекрасным прикрытием. Это действующий публичный дом для богатых клиентов». Девушки засмущались, парни оживились, в особенности портальные охотники. «Ну да, доверь мужчинам поиски так неудивительно, что все вот так и заканчивается», — фыркнула Джоан. «Конечно же, ничего другого нам бы точно не подошло». Все засмеялись. «Зато все женатые мужики клана теперь будут единственными в городе, кто имеет возможность безнаказанно сказать жене «Дорогая, я в публичный дом». «Ну, ты понимаешь», — громко сказал Скала. Снова дружный смех. И ведь действительно она вынуждена будет это понять и принять, подхватил шутка бритер. Шутят это хорошо. Подождал, пока смех утихнет, и продолжил. Три входа выхода с разных направлений, дом на углу. Клиенты боятся, что их узнают, ходят в масках, и мы также ходить будем. И никто из соседей ничего по этому поводу не заподозрит. Очень удобно. Так, теперь мы знаем, куда прокладывать наш туннель. Копать начнем сразу после этого совещания. Я присмотрел укромный уголок в тупике между двумя зданиями. Там поставим пока что шатер, а перед ним пару человек, которые будут отгонять слуг, говоря, что там проводится опасный магический эксперимент. Может рвануть. Они и сами после такого не будут туда лезть. Жить все хотят. А если господа маги сами опасаются, что рванет, то рванется, их точки зрения, почти наверняка. Потом замаскируем вход» и строители сделают там деревянный павильон со входом через один из кабинетов. — То есть слуги не будут знать об этом туннеле? — спросил один из новичков. — Все верно. Слуги о нем пока не должны знать. Они хоть и давали божественную клятву, но любой сильный маг заставит их рассказать все, что они знают. Пусть это и противозаконно, но наши противники не будут стесняться нарушать закон. Поэтому пока ситуация не улучшится, придется взять закупку продовольствия на рынке на себя. Пары человек хватит, если пользоваться пространственным хранилищем. Главное — делать это аккуратно. Завели телегу с продуктами в закрытый двор перед публичным домом. Там есть такое, по словам юриста. Закинули продукты в пространственное хранилище, да и принесли на кухню в нашем поместье. — Главное — яйца туда не закидывать. до кувшина с молоком, — посоветовал Плык. — Это на выходе получится омлет. — Ну это да, без фанатизма, — согласился я, — хрупкое можно в руках принести. Нашли на глобусе этот публичный дом, сориентировались по направлению, куда рыть. За полчаса поставили шатер, разбились по сменам и приступили к работе. Хорошо, когда так много людей в клане. Вспомнил, как когда-то мы то ли в пятером, то ли в шестером рыли по тайной ход из нашего прежнего кланового поместья. «Менялись, конечно, по очереди, но как все тогда упахались, а теперь только у тебя мана на дне, как тебя тут же сменяет товарищ с полным запасом, а ты можешь не просто полчаса отдохнуть, пока мана восстановится, а еще и несколько часов на кровати поваляться, или какими другими делами заняться, больше двух десятков магов в клане, отдыхай не хочу». Рассчитал, что эти триста с небольшим метров мы осилим таким составом, работая полные сутки не дольше, чем за пару дней. Вот это я понимаю скорость. Первоначально закрепим стены туннеля заклинаниями, но когда доберемся до публичного дома, сразу же отправим людей на рынок. Принесем полноценные деревянные крепи и ими укрепим весь туннель, чтобы уже точно никогда ничего на голову никому не обвалилось. И еще сразу же один момент. У нас по разным местам кланового здания рассованы миллионы золотых монет. И всякого добра еще тоже минимум на миллион. По новым тайникам, которые изготовили по заказу Аркоша. Рога сработали и против Архимага, и против Грандмага. Но где гарантия, что оба сбежавших незваных гостей успокоятся? Рога — великолепный охранный артефакт, но он не стопроцентная гарантия от кражи. На всякий артефакт можно найти другой артефакт, чтобы ему противопоставить. Или еще какое-то изящное решение, тем более, что один из вторженцев был гранд -магом. Вот уж у кого обычно хорошо с ресурсами, если очень хочется добиться нужного результата. Стал соображать, как бы я сам на месте грандмага или архимага попытался обезвредить наш артефакт. Не так долго и думал, мои мозги заточены на взлом и проникновение. «Да, если лазутчик догадается, что этот охранный артефакт присоединен к родовому камню, то способ, как его обезвредить, вполне понятен. Надо всего лишь залезть в наше родовое поместье и уничтожить родовой камень вместе с артефактом, и все. У него будет возможность добраться до любого места на нашей территории незамеченным подскрытым. Значит, передо мной стоит непростая задача». «Защитить наше родовое подземелье от архимага или грандмага?» «Ох, непросто это будет. Это же высшие маги. Не так и легко их остановить». Снова погрузился в размышления. «Сделать мощные мину в нашем подземелье?» «А что произойдет с фундаментом здания клана? Не обрушится ли оно нам на головы после мощного взрыва?» «Пошел смотреть еще раз, как все обстоит в нашем подземелье. Так...» Родовое подземелье сделано хорошо, по нему ведут несколько коридоров, и в низшей точке оно ниже фундамента кланового здания на 10 метров. Почва здесь песчано-каменная. Взрыв на такой глубине не должен повредить фундамент. Хотя это смотря какой взрыв. Нужен не слишком сильный, чтобы он не мог повредить родовой камень и прикрепленные к нему артефакты. а таким не взять ни архимага, ни грандмага. Да уж, это проблема. Как заставить нарушителя сбежать, не нанеся вреда, если он снова к нам полезет? Как при этом не повредить родовой камень и артефакт с рогами? Если уж явно не получится убить врага, то хотя бы так. Мысли появлялись одна за другой. Что-то я сразу же отвергал, что-то откладывал в разряд дельных идей, но не идеальных. Наконец, кое-что пришло в голову, что кардинально меняло решение нужной задачи. «А что если...» «Да, это прекрасная идея».